Жак вернулся. Он не счел нужным дать какие-либо объяснения по поводу этого посещения, как и в тот раз, когда они встретили велосипедиста в горном плаще. Он налил воды в стакан и стал пить ее маленькими глотками. Антуан для приличия закурил папиросу, встал, чтобы бросить спичку, рассеянно посмотрел в окно и вернулся на свое место. Молчание длилось несколько минут. Жак снова начал ходить взад и вперед по комнате. «Что поделаешь», — сказал он вдруг ни с того ни с сего, даже не прерывая своего хождения. «Надо постараться понять меня, Антуан. Разве я мог принести в жертву три года, целых три года моей жизни, их школе?» Антуан, смутившись от неожиданности, принял внимательный, заранее на все согласный вид. Это замаскированное продолжение коллежа, снова начал Жак. Эти лекции, эти уроки, эти бесконечные комментарии, это почтение ко всему, и это неразбериха. Все идеи, сваленные в одну кучу, истоптанные целым стадом тупиц. И эти кануры, лишенные притока свежего воздуха. Нормальная школа была учебным заведением закрытого типа. Все студенты обязаны были жить в интернате при школе. Примечание редакции. Этот студенческий жаргон... Нет, никогда я не мог бы... Пойми меня, Антуан, я не говорю... Конечно, у меня есть уважение к ним. Преподавателями могут быть только люди честные, верящие в свое дело. Они даже трогательны в своем достоинстве, в своем духовном рвении... «В своей никому не нужной преданности науке, да, но...» «Нет, ты не можешь понять меня», — прошептал он, помолчав. «Не для того, только чтобы избежать воинской повинности, и не из отвращения к этой педагогической машине я...» «Но вся эта жизнь смешна, Антуан». Он остановился и, упрямо уставившись в пол, повторил «смешна». «Когда ты ходил к Желекуру?» — спросил Антуан. «Ты уже принял решение?» «Ничего подобного». Он продолжал стоять неподвижно, приподняв брови, глядя себе под ноги и, по-видимому, добросовестно стараясь восстановить прошлое. «Ах, этот октябрь!» «Я вернулся из Мезон Лафита в таком... в таком жалком состоянии». Плечи его согнулись... Словно под тяжестью он проворчал, слишком много непримиримых противоречий. «Да, октябрь», — произнес Антуан, думая о Рошеле. «И вот накануне возвращения в Париж, когда ко всему прибавилась еще эта новая угроза, школа, меня охватил такой страх...» «Подумай, как это странно. Сейчас я отчетливо понимаю, что до визита к Желекуру у меня был...» Только огромный страх, и ничего больше. Конечно, я был так измучен, что несколько раз думал бросить в школу, даже уехать. Да. Но это были только неясные, неосуществимые фантазии. И только после вечера, проведенного у Желекура, все было решено. Тебя это удивляет? Спросил он, подняв, наконец, глаза и заметив изумление на лице брата. «Ну хорошо, я дам тебе прочесть записки, которые я набросал в этот вечер, вернувшись домой. Я как раз нашел их на днях». Он снова с мрачным видом зашагал по комнате. Воспоминания об этом визите, по-видимому, волновало его даже по прошествии трех лет. «Когда я подумаю об этом», — сказал он, качаясь головой. «Но ты, какие у тебя были с ним отношения? Вы писали друг другу?» «Ты был у него, вероятно?» «Какое у тебя впечатление о нем?» Антуан ограничился уклончивым жестом. «Да», — сказал Жак, решив, что впечатления брата были неблагоприятны. «Тебе должно быть трудно себе представить, чем он был в глазах нашего поколения». И, переменив позу, он подошел к Антуану и сел против него в кресло, стоявшее возле печки. «Жаликур» сказал он вдруг, улыбнувшись. Голос его смягчился. Он с видимым удовольствием протянул ноги к огню. Мы все несколько лет говорили, когда я буду учеником Жалекура. И мы влагали особый смысл в слово ученик. Всякий раз, как у меня появлялись сомнения относительно школы, я говорил себе, да, но там Жалекур... Он был единственным, который что-нибудь для нас означал, ты понимаешь? Мы знали наизусть его стихи. Мы рассказывали друг другу о каждой его черточке, цитировали его слова. Его коллеги завидовали ему. Он заставил профессору принять его целиком и не только с его лекциями, которые были длинными лирическими импровизациями, полными смелых мыслей, интересных отступлений, неожиданных исповедей, грубых слов, но также с его резкостями, с его элегантностью старого джентльмена, с его моноклем, словом совсем, вплоть до его победоносной фетровой шляпы. Энтузиаст, мечтатель, оригинал, но одаренный и благородный, большой и вполне современный ум, который умел ради нас затрагивать самые животрепещущие проблемы. Я писал ему, я получил от него пять писем. Это была моя гордость, мое сокровище. Пять писем, из которых три, даже четыре, я и сейчас еще считаю замечательными. Знаешь, в одно весеннее утро, около 11 часов, мы встретились с ним. Я и один мой приятель. Как забыть эту встречу? Он шел по улице Суфло крупными, эластичными шагами. Я припоминаю его визитку, разбивающуюся по ветру, его светлые гетры, седые волосы под широкими полями шляпы, стройный с моноклем нос, изогнут, как нос корабля, седые усы, нагальский манер, профиль старого орла, готового клюнуть, хищная птица — «Укращённая охотником. Старый лорд. Незабываемая картина. Я как будто вижу его», — воскликнул Антуан. «Мы шли за ним до самых дверей его дома. Мы были околдованы. Мы обошли десяток магазинов в поисках его фотографии». Резким движением Жак подобрал под себя ноги. «О, поверь, когда я думаю об этом, я его ненавижу». Потом, наклонившись вперед и протянув руки к печке, задумчиво прибавил. «И все же, если у меня хватило мужества уехать, так этим я обязан только ему». «Я думаю, что он об этом и не подозревает», — заметил Антуан. Жак не слушал. Повернувшись к огню, рассеянно улыбаясь, он сказал с отсутствующим видом, «Хочешь, я тебе расскажу?» Хорошо. Это было как-то вечером после обеда. Я вдруг решил пойти к нему, сказать ему все. И я пошел, не откладывая, не рассуждая. В девять часов я позвонил в его квартиру на площади пантона Помнишь? Темная передняя, неуклюжая бретонка, столовая, мелькание удирающей юбки. Со стола было уже убрано. Но на нем стояла корзина с бельем, которое она собиралась гладить. Запах еды, трубки, тяжелый воздух, жара. Дверь открывается. желекур Ничего общего со старым орлом с улицы Суфло. Ни с автором писем, ни с поэтом, ни с большим умом. Ни с одним из тех обликов жалекура, которые мы знали. Ничего. желекур сгорбленный, без монокля. Старая суконная куртка, обсыпанная перхотью, погасшая трубка, брезгливо оттопыренная губа. Должно быть, он чавкал, когда уплетал капусту, свесив свой длинный нос над тарелкой. И уж, конечно, не принял бы меня, если бы не служанка. Но, застегнутый врасплох, припертый к стене, он пригласил меня в кабинет. Я, страшно разгоряченный, моментально выпалил. «Я пришел к вам» и так далее. Он выпрямляется, понемногу приходит в себя, я вижу, как в нем начинает возрождаться старый орел. Он вставляет в глаз монокль предлагает мне сесть. Я вижу, как воскресает старый лорд. Он говорит мне с удивленным видом «За советом?» и я понимаю, что он думает – «Значит, вам не с кем посоветоваться». «Это была правда». «Что ты хочешь, Антуан?» «Мы тут ни при чем. Я почти никогда не мог следовать твоим советам». «Или чьим бы то ни было. Я шел своим путем. Так уж я создан». «Я это и сказал Жалекуру. Его внимание ободрило меня. Я быстро перешел к сути дела. Я хочу стать писателем, великим романистом». «С этого и надо было начинать», — он не повел бровью. Я продолжал свои излияния, стал объяснять, ну, словом, выложил все. Что я чувствую в себе силу, что-то внутреннее, значительное, мне принадлежащее, живущее во мне. Что целыми годами мое воспитание было направлено на разрушение этой глубокой внутренней ценности — что мне опротивили занятия, школы, эрудиция, комментарии, болтовня, что я испытываю перед ними ужас, который не уступает по силе инстинкту самозащиты, самосохранения. Я закусил у дела, сорвался с цепи. Я сказал ему, все это гнетет меня, душит, отклоняет от тех истинных путей, на которые меня толкает властный внутренний порыв. Жак устремил на Антуана глаза, выражение которых непрерывно менялось. Из суровых и страстных они мгновенно становились печальными, нежными, почти ласковыми. Он воскликнул, «Все это правда, Антуан, поверь мне». «Я это знаю, мой мальчик». «Ах, это вовсе не гордость», — продолжал Жак. «Вовсе не желание выделиться. Отнюдь не то, что обыкновенно называют честолюбием. Доказательство — моя жизнь здесь». И все же клянусь тебе, Антуан, здесь я был вполне счастлив. После нескольких секунд молчания Антуан попросил его, расскажи мне, что было дальше, что он тебе ответил. Погоди, он ничего не ответил, насколько я помню. Да вот, я вытащил из кармана и дал ему под конец один отрывок из моих поэтических упражнений, что-то вроде стихотворения в прозе, которые я тогда начал. «Пустяк», — добавил он, покраснев, — «иметь возможность, наконец, склониться над самим собой, как над прозрачным источником, раздвинуть травы, явить глазам эту чашу чистоты, наполненную бьющей из самых глубин водой и так далее». Тут он перебил меня. Образ красив. Это все, что он нашел сказать». «Старый краб. Я искал его взгляда. Он избегал моего. Он играл своим кольцом. Я как будто вижу его», — сказал Антуан. «Он начал целую проповедь о том, что не следует слишком пренебрегать протаренными путями, о гибкости, которая приобретается подчинением дисциплине и так далее, и так далее». Эх, он оказался таким же, как все. Он ничего, ровно ничего не понял. Он не мог предложить мне ничего, кроме этих пережеванных мыслей. Я был в бешенстве, что пришел к нему, что говорил с ним. Он продолжал некоторое время в том же духе. Казалось, только одно его занимало — определить меня. Он мне говорил, «Вы из тех, кто юноши ваших лет...» возможно отнести к людям, которые... Тогда я встал на дыбы. Ненавижу классификации и классификаторов. Желаю вас непременно отнести к той или иной категории. Они вас ограничивают, урезывают. Вы выходите из их лап сокращенными, искалеченными, с обрубками вместо членов. Он улыбался. Должно быть, он решил все переварить. Тогда я крикнул ему в лицо, ненавижу профессоров, потому-то я и пришел к вам, знаете. Он продолжал улыбаться и принял польщенный вид. Стараясь быть любезным, стал задавать мне вопросы, изумительные. Что я уже сделал? Ничего. Что я хочу сделать? Все. Он даже не посмел усмехнуться, этот старый педант. Он слишком боялся осуждения молодежи потому что это его конек, популярность среди молодежи. С той минуты, как я вошел, он не думал в сущности ни о чем, кроме одной вещи, кроме той книги, которую он собирался написать. «Мои наблюдения». Она, наверное, уже вышла, но я ни за что не стану читать ее. Он потел от страха при мысли, что его книжонка может провалиться. Эта боязнь преследовала его неотступно, И как только он видел какого-нибудь юношу, он моментально задавал себе вопрос. Что он скажет о моей книге? Бедняга, — заметил Антуан. Ну да, я отлично понимаю. Может быть, это было даже трагично. Только я-то пришел к нему не для того, чтобы смотреть, как он дрожит. Я все еще надеялся, я ждал моего жалекура. Одного из моих жалекуров. Хоть какого-нибудь из них, поэта, философа, человека, какого угодно, только не этого. Наконец я встал. Это был комический момент. Он провожал меня своими фальшивыми сентенциями. Так трудно давать советы молодежи. Нет единой истины, омнибус. Каждый должен искать свою истину для себя и так далее. Омнибус для всех истинных. Перевод с латинского, примечание, редакции Я пошел к выходу, молча, со стиснутыми от ярости зубами. Представляешь себе. Опять гостиная, столовая, передняя. Я сам распахивал все двери, натыкаясь в темноте на его старую рухлядь, а он едва поспевал поворачивать выключатели. Антуан улыбнулся. Он вспомнил расположение комнат, инкрустированную мебель, ковровые кресла, безделушки. Но Жак продолжал с почти растерянным выражением лица. «Тогда...» «Погоди. Я уже не помню, как это произошло. Может быть, он понял внезапно, почему я так убегал. Но я услышал за своей спиной его угасший голос. «Чего вы еще от меня хотите?» «Разве вы не видите, что я опустошен, что я конченный человек?» Мы были в передней. Я обернулся ошеломленный. Что за жалкая фигура? Он повторял «опустошенный, конченный человек» и ничего не успевший сделать. Тогда я, я сам запротестовал. Да, я не лицемерил Я уже не сердился на него. Но он стоял на своем. «Ничего, ничего, я один это знаю». И так как я продолжал довольно неуклюже возражать он вдруг пришел в какое-то бешенство что вас всех ослепляет мои книги нуль я ничего не вложил в них из того что мог вложить тогда что же скажите мое ученые звание мои лекции академия что же еще это он схватился за отворот куртки в которой была в ленточка ордена почетного легиона и стал с ожесточением трясти его. «Это, скажите, это!» Возбужденный своим рассказом, Жак встал. Он мимировал сцену со все возрастающим увлечением. И Антуан вспомнил жалекура, которого он видел на том же самом месте, но с выпрямленной спиной и закинутой головой, сияющим под ярким светом плафона. Потом он вдруг успокоился, «Продолжал Жак. Я думаю, он испугался, как бы нас не услышали. Он открыл дверь и втолкнул меня в какой-то чулан, где стоял запах апельсинов и мастики. Его губы кривились от судорожного смеха, но взгляд был жесток, и глаз под моноклем налился кровью. Он облокотился о полку, на которой стояли стаканы, компотница. Не понимаю, как он не свернул ее на пол». С тех пор прошло три года, но еще сейчас в моих ушах звучат его слова, тон его голоса. Он начал говорить, говорить глухим голосом, слушайте. Вы хотите правды? Вот вам она. Я тоже в ваши годы, или немного старше по окончании школы, я тоже чувствовал призвание стать романистом. Я тоже ощущал в себе силу, которой нужна свобода, чтобы развернуться. Я тоже инстинктивно понимал, что вступаю на ложный путь. Это был всего лишь один момент. И мне тоже пришла в голову мысль спросить совета. Только я хотел получить его от писателя-романиста. Угадайте, от кого? Нет, вы не поймете. Вы не можете себе представить, чем он был для нас, молодежи, в 1800-1900. В восьмидесятом году. Я был у него. Он дал мне выговориться. Он смотрел на меня своими живыми глазами, поглаживая бороду. Так как ему всегда было некогда, он встал, не дожидаясь конца. О, уж он-то не колебался, нет. Он сказал своим шепелявым голосом, «Для наш шушествует только одна школа — журналистика». Да, он сказал «нет». Мне было двадцать три года, и что же? Я ушел от него таким же, каким пришел, таким же дураком. Я вернулся к моим книгам, учителям, товарищам, к конкуренции, к передовым журналам, к упражнениям в болтовне. Чудесное будущее. Чудесное будущее. Трах! Рука Желекура опустилась на мое плечо. Я никогда не забуду этот глаз циклопа, пылающий за стеклышком монокля. Он выпрямился во весь рост и заорал мне в лицо, «Чего вы от меня хотите, молодой человек, совета? Берегитесь, вот он, бросьте книги, следуйте вашему инстинкту, научитесь чему-нибудь, если у вас есть хоть крупица таланта, вы никогда не сможете расти иначе, как изнутри, под напором ваших собственных сил». «Может быть, вы еще не опоздали. Спешите». Начинайте жить. Все равно как, все равно где. Вам 20 лет. У вас есть глаза, ноги. Слушайте жалекура. Идите в газету, составляйте маленькую хронику. Слышите вы меня? Я не сошел с ума. Маленькую хронику. Окунитесь в гущу жизни. Только это выведет вас на дорогу. Носитесь с утра до ночи, не пропускайте ни одного происшествия, ни одного самоубийства, ни одного процесса, ни одной светской драмы, ни одного преступления в публичных домах. Раскройте глаза, смотрите на все, что несет с собой цивилизация, будь то добро или зло, будь то вещи, которых нельзя ни вообразить, ни измыслить. И, может быть, после этого вы будете вправе сказать свое слово о людях, об обществе, о себе самом. Знаешь, я не то, что смотрел на него, я впивал каждое его слово. Я был весь наэлектризован. Но все рухнуло в один миг. Он молча открыл дверь и почти вытолкнул меня через переднюю на лестницу. Я так и не мог понять, что с ним случилось. Спохватился ли он? Пожалел ли о своей горячности? Испугался ли, что я кому-нибудь расскажу? Я еще... Сейчас вижу, как дрожит его длинная челюсть. Он бормотал, заглушая свой голос, «Идите, идите, идите! Возвращайтесь к вашим библиотекам, молодой человек!» Дверь захлопнулась. Мне было на все наплевать. Я скатился с пятого этажа, вылетел на улицу и галопом помчался в темноте, как же жеребенок, которого выпустили на луг. Волнение душило Жака. Он налил себе второй стакан воды и выпил залпом. Рука его дрожала. Ставя стакан, он стукнул им а графин Хрустальный звон долго не замирал в тишине. Антуан, тоже сильно взволнованный, старался восстановить связь событий, предшествовавших бегству. Многих звеньев еще не хватало. Ему хотелось вызвать брата на откровенность, чтобы узнать что-нибудь о двойной любви Джузеппе. Но эта тема — слишком много непримиримых противоречий, — сказал Жак со вздохом. И больше не звук. Упорное молчание, доказывавшее, сколь значительную роль в его бегстве, сыграли эти осложнения чисто личного характера. А теперь, — спрашивал себя Антуан, — такое место занимают они теперь в его сердце? Он старался сгруппировать факты. Значит, в октябре Жак вернулся из Мезон. Каковы были в этот момент его отношения с Жиз, с Женни? Пытался ли он порвать с ними? Или принял на себя обязательства, которых не мог выполнить? Антуан представлял себе брата в Париже, не связанный рамками регулярных занятий, одинокий и слишком свободный, без конца обдумывающий все ту же неразрешимую проблему, Он должен был жить в состоянии постоянной экзальтации и нестерпимой тревоги. И единственная перспектива — это возвращение к студенческой жизни, интернат нормальной школы, заранее вызывающий у него тошноту. Затем визит к Желекуру, и вдруг выход, широкий просвет в заманчивые дали. Вырваться, отказаться от того, что невозможно, уехать, куда глаза глядят, жить Да, — говорил себе Антуан, — это объясняет не только отъезд Жака, но и то, что он мог на три года замкнуться в мертвое молчание, начать все с изного, и, чтобы иметь возможность начать, забыть все, быть забытым всеми. И все же, — думал он, — воспользоваться как раз моей поездкой в Гаврш. Не подождать одного дня, чтобы повидаться, поговорить со мной. Его раздражение против брата готово было снова вспыхнуть, но он сделал над собой усилие, подавил чувство обиды и, пытаясь возобновить разговор, чтобы узнать, что было дальше, спросил, и на следующий день после этого разговора...